59. Сидя в машине некоторое время назад, Борг не стал сильно напрягаться, чтобы описать Мунку это место более-менее приемлемо. Мунк не увидел здесь никаких троллей, а вот гнездо без сомнения было. Тут стояло множество разных построек, в большинстве своём покосившихся, но очень красочных. Это странное местечко довольно скрытно расположено, но найти его оказалось нетрудно. По всему пути полицейским попадались подсказки, указывавшие дорогу наверх. То садовый гном, то маленький розовый лось, то сделанная своими руками табличка с надписью «Нирвана 200 метров». Машин на самом участке Мунг не видел, Один только электровелосипед с тележкой впереди стоял у стены маленького домика, действительно напоминавшего гнездо, со стенами из переплетенных между собой тонких веток и крышей из мха, на которой, по непонятной причине, стоял горнолыжный ботинок. «Чёрт! Она без одежды!» — вырвалась уборгая, когда он увидел женщину в огороде у дома. «Эй!», -эй" — помахала она рукой. «Вы к нам?» «Мы из полиции!» — крикнул Мунк, показав своё удостоверение. «Иду!» — крикнула она и поспешила к ним. «Вы можете что-нибудь надеть?» — крикнул Мунк. «А что?» — остановилась она. «Одежду!» — повторил он. «Можете что-нибудь надеть?» Женщина засмеялась и, срезав путь к дому, исчезла из виду. Через мгновение она вышла в платье, надетом через голову, похожем на индийское, с красивым узором и бахромой. «Значит, вы стеснительны?» — засмеялась она. «Я думала, сегодняшние мужчины чуть посовременнее. И кто же у нас тут?» Она подошла и встала перед ними, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Её светлые волосы были сплетены в длинные толстые дреды на кончиках которых закреплены разные предметы, целый ассортимент разноцветных перьев, винная пробка и маленький колокольчик. это удивительная грива женщиной заворожила Мунка. Борг подал ей руку. «Кевин Борг, следователь, Тронхейм, а это Холгер Мунг, главный следователь, Осло». «Ага», — сказал Мунг, кивнув. Она сложила ладони вместе перед собой и медленно поклонилась. «Намасте, мальчики! Что в такой глуши делают двое милых полицейских? Охотитесь на Йети?» У неё были яркие голубые глаза и невероятно белоснежная улыбка. Но красивое лицо женщины не помешало бы умыть после работы в саду. «На кого охотимся?» — переспросил Борг. «Я думаю, она имела в виду снежного человека», — произнёс монк «Ага», — подмигнула женщина, указав пальцем на Монга. «Вот вы мне нравитесь. А вас я не вполне понимаю. Галстук сегодня, это же ужасно неудобно». Борг кашлянул и кивнул на главный дом. «Вы тут живёте?» «Да». Просияла она, выставив руки перед собой. «Добро пожаловать в Нирвану, в мой маленький рай!» «А как вас зовут?» — спросил Борг, достав ручку и маленький блокнот. «Ксандра!» — она поклонилась на этот раз глубоко. «А фамилия?» — спросил Борг, начав записывать. «Просто Ксандра!» Она обнажила белые зубы. «Но должна же быть у вас фамилия. В реестре населения. У вас есть паспорт или свидетельство о рождении?» Он строго посмотрел на неё. «Свидетельство о рождении?» — улыбнулась Ксандра. «Мне скоро сорок лет. Не знаю, где оно». «Вот тогда паспорт», — нетерпеливо пробормотал Борг. «Он-то у вас есть». «Всё, смунка хватит». Он отвёл Борга в сторону и показал рукой на дорогу. «Подождите меня в машине». «Что? Вы меня слышали. Я скоро вернусь». Он снова указал на дорогу. борка обиженно посмотрел на шефа, но подчинился приказу. Убрал блокнот в карман, пошёл по дороге, опустив голову. «Как строго!» — подмигнул Александра, взяв Мунка под руку. «Нам такое нравится!» Она провела его через сад на разноцветную веранду. Под потолком качались большой ловец снов и несколько верёвок с вырезанными из дерева птичками. Хотите что-нибудь? Ребинового вина? Не знаю, найдут ли у меня чистые бокалы, но мы из бутылки можем выпить, правда? Она улыбнулась и босыми ногами пошла в дом. Э, нет, всё нормально. Уверены? Может, воды? Ничего не хотите? Совершенно уверен, кивнул монк. Александра плюхнулась в жёлтое кресло-качалку и поджала под себя ноги. Итак, господин полицейский, чем могу вам помочь? У меня к вам несколько кратких вопросов. «Слушаю». Пяли Лунгран, вы его знали? Что значит знала? спросил Александра. Так это правда? «Его, правда, забрали?» «Кто?» э, «Марсиане. Или нет? Они были с Юпитера!» Она посмеялась. «Я была у него не так давно, и он мне сказал, что ему сообщили время и место. Так это и правда случилось? Невероятно!» «Нет», — осторожно ответил Монг. «Эли Лундгрен мёртв, увы. Мы нашли его тело в Хавмёроне ночью на понедельник». Она нахмурилась и посмотрела на него. «Они оставили его тело? Забрали только душу?» монк кашлянул. «С нами его больше нет, по крайней мере». «Ну и хорошо», — улыбнулась Ксандра. «Ему всё равно в нашем мире не очень нравилось». Она наклонилась к Монгу и прошептала. «Если честно, я не совсем в это верила. Вот видите, как порой люди ошибаются». «Э-э-э, — монк провёл рукой по бороде. «Так вы были у него дома? Когда именно?» «В воскресенье, кажется». «Я могу спросить, зачем вы приходили?» «Спрашивайте, что хотите», — подмигнула она. «Да, он пообещал мне свои волосы». «Да, я слышал об этом. Вы собираете волосы. Могу спросить, для чего вам они?» для разного. Я вяжу и тку. Я обещала ему свитер. Не сейчас, конечно, а к зиме. Понимаете, я работаю не быстро. Так вы вяжете только из волос или как? Она рассмеялась. Нет. Я смешиваю их с пряжей. Ну, вы знаете, для защиты. Ладно, я понимаю. Мы говорили с Каролиной из парикмахерской. И она сказала, что отдаёт вам кучи состриженных волос всех её клиентов. «Да, это для моего качества. Очень интересный проект. Он у меня в сарае. Хотите взглянуть?» «Может, в другой раз», — кашлянул Монг. «Вкратце, о чём идёт речь?» «В общих чертах я ткую из них ковёр. Идея — собрать всех, кто живёт здесь, воедино. Времена сейчас такие. Люди разобщены, понимаете? Это нехорошо. Надо держаться вместе. Это для какой выставки? М -м, даже не знаю. Надеюсь, его повесят в ратуши или ещё где. А может, в церкви? Было бы здорово. Я слышала нынче, там теперь только рыба. Новый запрестольный образ. Да, вы его видели? Видел он и правда так ужасен как все говорят семья приццы господь бог рука об руку там был кто то лососёвый, да но алтарь совсем неплох рада слышать улыбнулась она надо помнить о том что они тоже люди она вдруг сменила выражение лица и пристально посмотрела на мунка только подумать она встала с кресла и наклонила голову набок «Горе!» Подойдя вплотную, она положила руку ему на грудь. ох хо -ох, ох Вам так грустно!» Мун кашлянул и аккуратно убрал её ладонь со своей рубашки. «Всё нормально. Может, мы...» Он показал на кресло качалку. «Подождите, у меня есть кое-что, что вам поможет». Она босиком вбежала в дом и вышла с маленьким, гладко отполированным чёрным камушком. «Слеза Апачи». Она аккуратно опустила камень Мунку в карман рубашки. «Держите его близко к сердцу. Он поможет. Я всегда ими пользуюсь, когда мне грустно». Она печально улыбнулась и снова села в кресло. «На чём мы остановились?» «Да, кажется, вопросов почти не осталось. Кстати, вы знали Ессику?» «Девушку, которую убили? Ту бедняжку?» «Да». Она покачала головой. «Нет, но её мать я встречала. Она приходила сюда пару раз, хотела травы. То есть, что курят». «Но у вас её не было?» «Ну как же, у меня её полно. Я сама её выращиваю в парнике». Но дама мне не очень понравилась. Невежливая. Даже не знаю, как назвать. Невоспитанная, наверное, это подойдёт. Мунг кивнул. А Есику не видели? Нет. Ладно. монк тяжело встал из низкого кресла. На этом всё. Спасибо вам. Было приятно познакомиться. И мне, улыбнулась Ксандра, и проводила его во двор. монк остановился и обернулся. «Послушайте, александра можно я вас кое о чем спрошу?» Он сделал шаг назад и показал рукой на ее волосы. «Зачем вам колокольчик в волосах? Неужели он вас не раздражает?» «Что? У меня колокольчик в волосах? Где?» «Тут», — указал Мунг. «Так вот, что это было!» Она посмеялась. «Я думала, звук у меня из головы идёт. Можете снять колокольчик?» Мунг сделал шаг вперёд и вытащил колокольчик из её волос. «Вот», — сказал он. «Оставьте себе. На память обо мне. Возвращайтесь как-нибудь, и мы с вами разопьём бутылку рябинового». «Обязательно». монк пошёл по дороге. Александра помахала ему рукой. «Не забудьте про камень. Поближе к сердцу, ладно?»